Глава шестая Мадам Брасет и Джокер пошли на шантаж семьи делени. Петля затягивается. Когда бы Джокер не приезжал освещать Каннский кинофестиваль, а это он уже делал третий раз, он всегда останавливался в отеле «Лазурный берег». Делал он это по трем причинам. Во-первых, этот отель был сравнительно дешевым. Во-вторых, ему разрешалось пользоваться ванной для проявления снимков. И в-третьих, хозяйка отеля относилась к нему благожелательно и время от времени пускала к себе в постель. За время своего долгого вдовства Джокер с жадностью подбирал любые крохи женского внимания. И хотя мадам Брасет немного пугала его своими внушительными размерами и силой, а также бурными вспышками темперамента, он с нетерпением ждал поездки во Францию. Около девяти часов утра Джо сунул в ванну только что отпечатанные снимки для их окончательной доводки. Снимков было три. Первый изображал Джоя Делени, открывающего дверь номера 27. На втором была заснята Люсиль Бало, стучащая в этот номер. На третьем София Делени с выражением недоумения и нетерпения на лице. Все эти снимки увязывались в единое целое показаниями часов над дверью номера 27, ясно видимыми на каждом снимке. Они свидетельствовали, что Джой Делени вошел в номер без нескольких минут четыре. Девушка ровно в четыре, а София Делени в семь минут пятого. Надув щеки Джо рассматривал снимки. Если они попадут в руки прокурора или полиции, думал он, парню будет крышка. Больше того, жена Делени тоже будет привлечена к суду за соучастие в убийстве. Неожиданно в дверях ванной комнаты появилась мадам Бросет. Она стояла под подбоченясь, пристально глядя на Джо и сжав маленький красный рот. Мадам Бросет было 45 лет. Она похоронила двух мужей и не собиралась обзаводиться третьим. Второй муж оставил ей в наследство отель, главный источник ее доходов, в котором она сдавала комнаты девицам легкого поведения. Кроме того, мадам Брасет имела дело со сбытом табака в Танжере и со сбытом краденных драгоценностей в Париже. Выглядела эта женщина весьма внушительно. Почти шесть футов ростом, мощной комплекцией, с хвостом рыжих волос на голове. — Добрый день! — робко произнес Джо. — Я вам нужен? Мадам Бросет двинулась вперед, как паровой каток, и Джо отступил. Она вошла в ванную комнату, закрыла дверь и уселась на унитаз. — Что вы натворили, Джо? — спросила она, и ее глаза блестели, как два изумруда. — Натворил? Что вы имеете в виду? — спросил он удивленно. Я ничего не натворил. Если так, то все в порядке. Я скажу им, что вы здесь, и вы сможете поговорить с ними. Джо почувствовал толчок в сердце. Они? Кто это они? А кто бы вы думали? Полиция только что спрашивала про вас. Меня? Джо стало плохо, и он был вынужден опуститься на край ванны. Полиция? Перестаньте повторять одно и то же, — нетерпеливо сказала мадам Брасет. Она сама ничуть не боялась полиции, и ее всегда раздражали люди, боявшиеся ее. — Я сказала полиции, что у меня нет такого месье Кера, потому что решила, что вы что-то натворили вчера ночью. В ее взгляде был упрек. — Вы вернулись вчера довольно поздно. Джо провел рукой по своим редким, песочного цвета волосам, и открыл рот, чтобы сказать что-то, но передумал. — Это были люди из бюро по расследованию убийств, — продолжала мадам Бросет, пристально глядя на Джо. — Они сказали, чтобы я позвонила им, если вы появитесь. — Они не знают, что вы остановились здесь. Так что же вы натворили? Джо внезапно понял всю сложность своего положения. Наверное, этот чертов сыщик сообщил полиции, что видел его в коридоре в тот момент, когда умерла девушка. А ночной портье сообщил, в котором часу он оставил отель. Джо почувствовал еще один толчок в сердце. Полиция еще может вообразить, что это он убил девушку. Мадам Бросет увидела, что лицо Джо позеленело. «Значит, что-то все-таки натворил», — подумала она и забеспокоилась, так как ей нравился этот человек, и она нуждалась в любовнике. Когда Джо не было в Каннах, она, конечно, находила ему замену, но Джо был неповторим. Он один был нежен с ней, а это многое значило для одинокой женщины. «Расскажите мне все, Джо», — мягко попросила она. Облегчите свою совесть. Вы же знаете, что мне можно довериться. Что же вы сделали? Что вами заинтересовалась полиция? — Ничего, — запротестовал Джо. — И не смотрите на меня так. Клянусь, я ничего не сделал. Она подняла массивные плечи. — Хорошо, хорошо, не волнуйтесь так. Значит, я могу позвонить в полицию и сказать, что вы здесь. Джо поморщился. — Нет, — Это было ни к чему. Если вызовут полицию, и этот хладнокровный тип Девера начнет допрашивать его, то ему придется сказать всю правду. Тогда, прощай, надежда получить деньги от Делени. Или он солжет, а это значит, станет участником убийства. Он должен встретиться с Делени до допроса в полиции. Если Делени откажется заплатить, что Джо предполагал, то он с чистой совестью пойдет в полицию и все расскажет. Если же Деле не заплатит, то Джо рискнет солгать полиции. Такие деньги стоят риска. Он рассчитывал, что сам справится с этим делом. Он понимал, что стоит только подключить к этому делу мадам Бросет, как она тут же перехватит инициативу, а, следовательно, наложит лапу на деньги, полученные от деления. В то же время Джо знал, что в силу своих способностей и опыта мадам Брасет имеет больше шансов получить от делений деньги, чем он. — Ничего страшного не произошло, — сказал он, наклоняясь вперед и понижая голос. — Только... И он рассказал ей все. Мадам Брасет сидела вся обратясь вслух. Ее зеленые глаза поблескивали, в самых волнующих моментах ее грудь высоко поднималась. Пока Джо не кончил, она не прервала его ни единым словом, а потом протянула руку и сказала, «Дайте взглянуть». Джо передал ей еще мокрые снимки, и она стала рассматривать их. Вернув их, она попросила, «Дайте мне сигарету, Джо». Он дал ей сигарету и закурил сам. «Что вы думаете об этом?» Спросил он. «Что я думаю?» Ответила она, улыбаясь. «Я думаю, что мы натолкнулись на золотую жилу. Сколько вы намереваетесь запросить за негативы?» «Миллионов пятьдесят франков?» «Приблизительно. Он ведь может дать столько?» «Значит, вы собираетесь обратиться к Делени? «Конечно. Ведь деньги у него». «Вы весьма неудачно выбрали объект, Джо. Я видела этого делени. Такой человек ни в коем случае не потерпит шантажа». «Не успеете вы ему сказать и пару слов, как окажетесь за решеткой. Единственный человек, к которому стоит обратиться, это мадам Делени. Мне известно кое-что о ней. Вы знаете, где она родилась?» Какое это имеет значение, где она родилась? Огромная, Джо, огромная. Она выросла в трущобах Неаполя. Она не допустит, чтобы из ее рук уплыло все, что она имеет. Следует иметь дело только с ней. Возможно, у нее нет наличных денег, но зато есть драгоценности. Одни ее бриллианты стоят 20 или 40 миллионов франков. Я видела их на ней как-то раз. «Сначала мы обойдемся с ней мягко. Вытянем какую-нибудь безделушку в несколько миллионов франков. Это обеспечит нас на всю жизнь». Джо заерзал на краю ванны. «Я предпочел бы единовременную плату», — сказал он. «Эта идея постоянного дохода слишком смахивает на шантаж». «Предоставьте это дело лучше мне. Я сама справлюсь с ним. Вам будет лучше держаться подальше». Я сниму для вас комнату в отеле моей приятельницы в Антибах. Так что вы сможете объяснить полиции, почему они не обнаружили вас в Канах. Как только мы договоримся с мадам Делени, вы тотчас же явитесь в полицию и расскажете им историю, которую мы с вами придумаем. — Но это же сделает меня соучастником в убийстве! — слабо возразил Джо. — Не трусьте, Джо! Нельзя приготовить омлет, не разбив скорлупы. «Если они обнаружат, что вы солгали, они смогут установить, что я получила деньги от мадам делени. Она улыбнулась. «Но ведь я этого не боюсь, не правда ли? Деньги, которые мы хотим получить, определенно стоят такого риска. Во всяком случае, не убьют же они нас за это. А это большее, на что может отважиться молодой делени. Она встала. «Я сейчас пойду и поговорю с мадам Делени, а вы посидите в своей комнате». Десять минут спустя Джо услышал тяжелые шаги мадам Бросетт и подошел к двери. Она успокаивающе улыбнулась ему. «Все в порядке, Джо. Через полчаса она придет сюда». «Сюда?» — переспросил Джо. «Но ведь это же не лучший выход. Надеюсь, вы не подумали, что я буду разговаривать с ней в плаза. «Здесь я буду у себя дома, и в случае надобности смогу пригрозить ей. Могу вас заверить, Джо, она весьма твердый орешек. С ней придется повозиться». «Что ж, ладно, предоставляю все вам». Он повернулся к спальне. «Вы потом мне все расскажете». «Ни о чем не беспокойтесь, Джо. Дайте мне эти фотографии, а остальное я беру на себя». Джо передал ей еще влажные снимки, Он еще посмотрел, как мадам Брасет тяжело опустилась на стул, потом повернулся и, войдя в свою комнату, закрыл за собой дверь и достал бутылку виски.